но пока муравей предавался своим самодовольным рассуждением, пришел садовник с лопатой и одним взмахом разорил его жилище совсем с таким трудом собранным добром, оставив его самого умирать под развалинами. Потом прилетела та самая сердобольная птичка, которая похоронилась трекозу. Она также осторожно и нежно подобрала мертвого муравья и предала его земле а сама вспорхнула на ветку и запела песню, начинавшуюся словами «Собирайте розовые бутоны, пока еще не поздно». Это была славная и мудрая песенка. Один человек, который был дружен с птицами и понимал их язык, записал эту песенку и напечатал, так что каждый может прочесть ее. К несчастью, судьба является для нас суровую гувернанткой, не сочувствующую нашему влечению к розовым бутонам, И как только мы потянемся к ним, она схватывает нас за руку, отбрасывает назад на пыльную дорогу и своим острым резким голосом кричит. «Нечего вам тут хватать цветы, не про вас они. Ступайте назад на дорогу и идите, куда вам нужно». И мы волей-неволей покоряемся судьбе, зная, что иначе она поведет нас так, что мы даже издали не увидим роз. Или устроит так, что розы окажутся уже увядшими, не успев еще путем распуститься. Пришлось и нам с Этельбертой испытать суровый произвол судьбы, которая не захотела, чтобы в следующее лето была у нас речная дачка. Хотя, как нарочно, это лето выдалось на редкость хорошее, но ограничилось обещанием, что позволит нам завести желаемую нами игрушку в то лето, если мы будем паиньками и накопим достаточно денег. И мы с Этельбертой, как настоящие дети, удовольствовались этим обещанием и жили надеждой на его исполнение. И действительно, только в третье лето нам удалось осуществить свою мечту. Крохотный ботик был нами приобретен, и когда мы вернулись домой после этой покупки, жена поспешила спросить у отворявшей нам дверь служанки. «Аменда, вы умеете плавать?» Не выразив ни малейшего любопытства по поводу такого странного вопроса, Аменда ответила. «Нет, миссис. Моя подруга умела, да и та утонула. Так вам нужно выучиться, и как можно скорее». Своим возбужденным голоском продолжала Этельберта, не обращая внимания на последние слова служанки. «Мы будем теперь жить не в городе, а среди реки и в лодке». Этельберте очень хотелось хоть чем-нибудь поразить или удивить Аменду, и она очень огорчилась, видя, что ей это не удается. Она возлагала большие надежды на нашу новую затею. Однако и на этот раз девушка оставалась равнодушной, как камень. «Хорошо, миссис». Повторяла она, но более жена ничего не могла добиться от нее. «Мне кажется, если бы мы объявили ей, что переселяемся на воздушный шар, она и тогда не повела бы бровью». Странное явление. Несмотря на всю свою почтительность к нам, Аменда как-то умела давать нам Светльберту и чувствовать, что мы не что иное, как пара ребят, играющих в мужа и жену, и что она, Аменда, только мир волит нашей игре». Аменда пробыла у нас пять лет, пока один молодой парень, носивший нам молоко, не накопил столько деньжонок, чтобы завести собственное дело, и не взял себе в жены эту, видимо, давно уж приглянувшуюся ему краснощекую девушку. Но ее отношение к нам за все это время ничуть не менялось. Даже когда у нас появился настоящий бэби, и нас уже нельзя было больше не считать такими же настоящими супругами, она продолжала смотреть на нас так, словно мы все еще только играем в папу и маму. Незаметным образом она сумела внушить эту мысль и нашей Бэби, это была девочка, судя по тому, что и она долго не хотела смотреть на нас, как на взрослых, имеющих над нею известную власть. Она охотно позволяла нам возиться с собой, забавлять или люкать себя, Но как только дело доходило до чего-нибудь существенного, вроде, например, купания, кормления и тому подобное, она всегда желала пользоваться услугами одной аменды. Бэби исполнилось уже три года. Стало быть, и мы на столько же лет успели возмужать. Но все-таки доверием своего ребенка все еще не пользовались. Так, например, Этельберта однажды сказала, «Давай оденемся, Бэби». Мы долго так звали дочку. «И пойдем с тобой гулять». «Нет, ма." решительно возразила наша крошка. Бэби пойдет с няней. Сма, Бэби не пойдет. Ма не увидит. Бэби ясадка задавит. Бедная Этельберта. Такое недоверие к ней, обожаемой дочке, положительно убивало ее. Однако эти воспоминания не имеют ничего общего с тем, что я, собственно, хотела рассказать. И я знаю, что привычка перескакивать с предмета на предмет и постоянно отступать в сторону очень непохвально, но никак не могу воздержаться от нее. Извиняюсь перед читателем и обещаю теперь быть степеннее и последовательнее. Вернемся же к нашему плавучему обиталищу, которому суждено было сделаться ареною нашей будущей литературной деятельности. В описываемое время такие боты еще не достигали размеров миссисипских пароходов. Но тот, который облюбовали себе мы, положительно поражал своими миниатюрными размерами. Вначале именно лилипутские размеры этой речной дачки и были главным ее достоинством во мнении Этальберты. Перспектива стукаться головой о потолок при вставании с постели и иметь возможность одеваться только в гостиной, в спаленке решительно не было места для этого, казалось ей верхом забавности. То обстоятельство, что ей придется подниматься на крышу, когда явится необходимость причесывать голову, меньше улыбалась моей маленькой жонки но по своему добродушию она постаралась взглянуть и на это неудобство сквозь розовые очки. Что касается нашей Аменды, то она отнеслась к новой обстановке с обычным ей философским спокойствием. Когда ей объяснили, что предмет, ошибочно принятый было ею за маленький каток для белья, представляет собой ее будущую кровать, она заметила, что эта кровать очень удобна тем, что из нее нельзя вывалиться, по той причине, что некуда вывалиться. Увидев кухню, Аменда даже похвалила ее в том смысле, что если усесться посреди этой кухни, то с полным удобством можно, не двигаясь с места, доставать все и делать, что нужно, потому что все находилось буквально под рукой. Кроме того, Аменда находила большим преимуществом своего нового кухонного царства еще и то, что к ней туда никто уж не войдет, за недостатком места. «Здесь мы волю будем дышать свежим воздухом, Аменда». Между прочим, сказала ей жена. «Да, миссис», — как-то загадочно ответила наша служанка и больше ничего не прибавила. Если бы мы и в самом деле могли в волю дышать свежим воздухом, как мечтала Этельберта, представляя себе, что мы все время будем сидеть на открытой палубе под ясным голубым небом, то, разумеется, со всеми неудобствами нашего кукольного жилища можно было бы примириться. На наше несчастье погода в это лето была такая, что из семи дней недели шесть обязательно были дождливые и ветреные. И мы, тоскливо глядя в плачущие окна, должны были радоваться хоть тому, что у нас над головой все же была какая ни на есть крыша. И раньше, и после мне приходилось видеть дурные лето. И по собственному горькому опыту узнавать, как глуп тот, кто покидает Лондон в промежутке между первым мая и первым октября, потому что за городом в это время он ничего не увидит, кроме картин, напоминающих потоп, только в уменьшенном масштабе. Но никогда еще на моей памяти не было такого отвратительного лета, как то, в которое мы с женой переселились на речную дачу. На другое же утро после нашего переселения мы были разбужены лившим на нас сквозь открытое окно дождем. И, вскочив, были вынуждены прежде всего подтереть образовавшиеся повсюду в комнатах лужи. Затопив плитку и приняв разные меры против новых наводнений, мы в довольно подавленном состоянии позавтракали. Потом я пытался засесть за работу, но барабанивший в это время в крышу град не давал сосредоточиться моим мыслям. На меня напало такое уныние, что лишь только прекратился град, я уговорил жену одеться потеплее, запастись зонтами и немножко прокатиться по реке. Вернувшись, мы переоделись, потому что были промочены насквозь, и сели обедать. После обеда к вечеру утихший был дождь, захлестал с новой силой. И мы только и знали, что втроем бегали по всей даче с тряпками, губками, тазами и ведрами, ведя ожесточенную борьбу с проникавшими отовсюду водяными струями. Все принятые мною утром меры против наводнения оказались совершенно несостоятельными. Ко времени чаепития наша гостиная, она же и столовая, эффектно освещалась огненными зигзагами, почти беспрерывно сверкавших молний. Вечер посвятили на вычерпывание воды, залившей нашу речную дачу чуть не до самых окон. А потом часа два сидели в кухне перед огнем, грелись и сушились. Восемь часов поужинали, завернулись в ковры, и вплоть до десяти, когда надо было ложиться спать, наслаждались оглушительными громовыми раскатами, Воем и свистом разбушевавшегося ветра, шумом взбудораженной реки и приятным возбуждающим сомнением в том, выдержит ли за ночь наша дача яростный напор разноздавшихся стихий. И так ежедневно, все по одной и той же программе. Соблазненная нашими сумасбродными уверениями, что провести у нас денек на реке все равно, что побыть в раю, конечно, мы давали эти уверения, находясь еще в городе, и искренне убежденное, что говорим правду. К нам приезжали родственники и знакомые, люди в большинстве пожилые, избалованные у себя теплом и комфортом, и с большим трудом соглашавшиеся покидать свои благоустроенные жилища, даже при самых благоприятных условиях. Они приезжали, соблазненные светлыми утрами, которые иногда выдавались. Но уж по дороге к нам гости подвергались капризам изменчивой погоды и являлись порядком подмоченными. Мы спешили размещать их по нашим коморкам, чтобы они могли обсушиться и переодеться в нашу одежду, которая была им узка и коротка. Когда гости несколько приходили в себя, мы усаживали их в гостиной вокруг стола и принимались занимать фантастическими рассуждениями о том, сколько бы их ожидало удовольствий у нас, если бы погода была сносная. А когда эта интересная тема исчерпывалась до дна, мы все брали в руки газеты и, уткнувшись в них, дружно чихали и кашляли. Лишь только собственная одежда посетителей оказывалась достаточно просушенную, мы с женой все время нашего пребывания на речной даче дышали испарениями сушащихся одежд. Наши добрые родственники или знакомые упорно настаивали на своем желании тотчас же покинуть нас, и, невзирая на наши горячие, конечно, наружно протесты, поспешно удирали домой, чтобы на пути снова превратиться в узлы мокрого платья и обуви. Несколько дней спустя мы обыкновенно получали письма, в которых извещалось, что наши гости по возвращении домой слегли в постель, и что мы в случае печального исхода получим приглашение на похороны. Единственным нашим развлечением и утешением в течение долгого заключения в плавучем домике было любоваться из окон, на проплывавших по реке мимо нас в открытых лодочках любителей сильных ощущений, и обсуждать те прелести, которым они подвергались во время этих увеселительных прогулок. Утром эти люди, особенно много было их по воскресеньям, и все они в начале таких прогулок находились в самом радужном настроении, судя по тому, с каким веселым смехом и радостными кивками головы они показывали друг другу на клочки голубеющего среди туч неба. Нарядными, сухими и оживленными поднимались вверх по реке, а вечером спускались по ней вниз неприглядными, угрюмыми, нахохлившимися мокрыми курицами. Только одна чита из числа тех сотен, которые проплывали перед нашими глазами, всегда возвращалась такой же веселую и радостную, какую была утром. Он, обвязав шляпу платком, чтобы не унес ветер, Энергично работал веслами, а она, с непокрытую головою, звонко смеялась, глядя на него, и одной рукою управляла рулем, а другой держала над головой зонтик, ежеминутно грозивший вывернуться наизнанку под напорами ветра. Люди могут чувствовать себя хорошо на реке во время проливного дождя в двух лишь случаях. Профессионалов оставляю в стороне, говорю исключительно о людях из публики. Во-первых, в том состоянии, о котором не принято говорить в приличном обществе, а во-вторых, в силу особенно светлых и душевных свойств, которые ничем не могут быть омрачены. Мне казалось, что к той молодой парочке, о которой идет речь, скорее можно отнести последнее, поэтому я всегда встречал и провожал ее низким поклоном, как достойную всякого почета по своей редкости среди нынешнего человечества. Я убежден, если эта парочка, если только она до сих пор еще радует землю своим присутствием на ее поверхности, выглядит такой же радостную и счастливую, как в описываемые мною дни. Может быть, судьба была к ней особенно благосклонна, а может, статься напротив, оказалась очень суровую. Но, во всяком случае, эта парочка, по-моему, должна была быть счастливой, то есть, по крайней мере, чувствовать себя счастливой. А ведь именно в чувстве-то и вся сила. Бывали минуты отдыха разъяренных стихий. И тогда мы с женой спешили выбраться на палубу, чтобы насладиться мимолетную улыбкой солнца. Хороши были эти минуты вечером при захождении солнца, бросавшего нам свой лучезарный прощальный привет, которым оно как бы извинялось за невольно причиненное нам перед тем горе. Западный горизонт окрашивался в радужные цвета, а тяжело дышавшая река загралась золотом и пурпуром. Воздух в это время был упоительный. И нам мечталось, что весь следующий день будет похож на этот чудный вечер. Среди еще волнующихся речных струй резвились сереброчешуйчатые чешуйчатые рыбки, по окружавшим нас камышам шуршали разные другие водяные обитатели, волны мелодично плескались оборта нашей плавучей дачки, а в прибрежных деревьях и кустарниках Весело чирикали свои вечерние песенки, птички. Где-то вблизи обитал старый полевой дятел, который своим неугомонным трещанием долго не давал никому заснуть. Вначале наша Аменда вообразила, что это где-нибудь трещит старый будильник, и очень удивлялась, почему он трещит во всю ночь, и отчего не смажут его маслом, чтобы он не скрипел так отчаянно. Этот дятел имел обыкновение приступать к своей трещащей и скрипучей деятельности, всегда в то время, когда все порядочные птицы собирались укладываться спать. Это особенно выводило из себя семейство дроздов, имевших свою летнюю резиденцию недалеко от доплодятла. Ну вот, не угодно ли, опять затрещал, с негодованием пищала дроздиха. И почему он не оттрещится днем, если уж никак не может обойтись без этого? Я немного понимаю птичий язык и думаю, что довольно близко к подлиннику передаю смысл птичьих речей. Немного спустя просыпались уже мирно заснувшие было дрозденята и поднимали испуганный писк. Дроздиха еще более волновалась и кричала своему супругу. «Да что же ты не остановишь этого старого безобразника? Неужели ты думаешь, что наши бедные малюточки могут заснуть при таком шуме? Ведь это все равно, как если бы мы жили в лесопилке». Дрост выставлял свою голову через край гнезда и просящим тоном обращался к дятлу. «Эй, сосед!» Не будешь ли ты настолько любезен, не замолчишь ли хоть на полчасика? А то моя жена жалуется, что никак не может укачать ребятишек. А ты бы лучше заставил свою жену попридержать ее крикливый клюв». Запальчиво отзывался старый дятел, по-видимому, не привыкший, чтобы его стесняли. «Сама же своим криком перебудет всех ребят, а потом сваливает на меня». И он снова возобновлял свою трескотню. Тут вмешивалась в дело другая драздиха. «Его надо бы хорошенько проучить», — пищала она. «Будь я мужчиной, непременно так бы и сделала. В самом деле, что за несносный сосед завелся? Всю ночь никому покоя не дает». «Право, будь я мужчиной, живо усмирила бы его и прогнала бы отсюда». Судя по ее пренебрежительному тону, можно было догадаться, что у нее перед тем было объяснение с супругом, кончившееся не по ее желанию. «Вот и я то же самое говорю своему мужу. Продолжала первая Дроздиха. Но он и слышать ничего не хочет. Где же ему побеспокоиться, когда дело идет о покое только его жены и детей, а не о его собственном? Сам он засыпает, как камень, под какой угодно шум. «Ах, они все такие эгоисты!» Чирикает вторая Дроздиха. «Поверьте, и мой муж нисколько не лучше. Лишь бы его не тревожили. А там пропадай хоть весь мир». Я напряженно прислушивался, что скажет на эти дамские колкости... Сам дрозд, но ничего не услыхал, кроме несшегося из его гнезда искусственного птичьего храпения. А между тем упрямый дятел трещал себе до да трещал, несмотря на то, что теперь со всех сторон уж поднялись пескливые голоса негодующих дроздих и других дам пернатого царства. Всякий на месте этого бессовестного забияки обязательно устыдился бы и замолчал. «Пусть меня съест кошка, если этот противный старикашка не воображает, что он тоже поет». Прирезает общий гам резкий голос воробья. «Наверное, так», — подхватывает другой птичий голос. Засунул себе что-нибудь в горло, вот и хрипит, воображая, что это очень приятно слушать. Раздраженный, сыпавшимися на его голову осуждениями, упреками и насмешками, дятел еще пуще начал скандалить, и назло всему соседству перешел на такие тоны, которые напоминали звуки, издаваемые ржавую косою, когда ее подправляют стальным напилком. Наконец в дело вмешался величественный старый ворон и грозно каркнул «Эй, ты, старый дурак, если ты немедленно не замолчишь, то я прилечу и насквозь проклюю твою дурацкую башку». Это подействовало. Четверть часа царило полное безмолвие, но затем старая история началась с изного, и продолжалась вплоть до самого рассвета.